Глава 25. Идору. Она здесь? Это в каком смысле? спросил Лэни, огибая корму Шермана. На массивных стальных траках висели шматки засохшей грязи. Здесь мистер Куваяма, прошептал Ямадзаки, и её доверенное лицо. Группа людей за столиком: двое мужчин и женщина. Идору. Попробуй Лэйни заранее представить себе её внешность, получилось бы нечто вроде профессионально выполненного микса из главных обоймых звёзд современного японского телеэкрана. Обычная голливудская практика, приобретвшая при создании виртуальных персонажей силу непреложного закона. Все их черты алгоритмически выводились из некоего человеческого среднего, надёжно доказавшего свою популярность Крей той всё это не относилось. Её длинные чёрные волосы свободно спадали по бледным обнажённым плечам. Бровей у неё не было, а белые, словно чем-то припудренные веки и ресницы резко контрастировали с огромными чёрными зрачками. Их глаза встретились. Весь мир куда-то поплыл. В самой структуре ее лица в очертаниях подлежащих костей читались «древние истории династической борьбы, бедствий и лишений, побегов от кошмара в кошмарную неизвестность и долгих бесприютных странствий». Он видел могильные камни на крутых склонах альпийских лугов, снег, заметающий наспех высеченные буквы, белый пар из ноздрей – низкорослых вьючных лошадык, бредющих след в след по неверному краю обрыва, видел тусклое серебро, вьющееся внизу реки, слышал, как звенят в голубых, быстро сгущающихся сумерках привязанных к сбруе колокольчики. Лень нес трудом сдерживал дрожь, его рот наполнился едкой металлической горечью. "Садимся сюда". Орли Держит его за локоть, другой рукой указывает на два места за низеньким столиком. Что с тобой? еле слышно спросил Арли. Сними ботинки. Блэквуд смотрит на Идру, смотрит страдальчески, но затем это выражение исчезает, впитывается в густую сеть его шрамов. Лэни встаёт на колени, чтобы разуться. Движение его неуверенное, как у пьяного или не совсем проснувшегося. Он это чувствует, но не может ничего с этим поделать. На лице Идру вспыхивает улыбка. Лэни. Стол расположен над плоским, как большое корыто, углублением в полу. Лэни садится на подушку, пристраивает ноги под столом, вцепляется в подушку руками. Что? Ну как ты там? О'кей? О'кей? Ты сейчас выглядел, ну, словно вдруг ослеп. Тем временем Рез занимал свое место во главе стола. Справа от него сидел Идру, слева Ло, гитарист. Лэ не сразу его узнал. С другой стороны от Идру сидел импозантный пожилой господин в очках без оправы с благородной сединой в зачесанных назад волосах. На нем был очень простой по покрою и очень-очень дорогой, Костюм из какой-то чёрной чуть ворсистой матери и белая рубашка с стоячим воротничком. Когда этот господин повернулся к Рей, то ей, исходившее от её лица свет, свет. Лэ не видел это совершенно ясно, блеснул на мгновение в больших почти круглых стёклах его очков. Шумный, короткий вдох сидящей рядом Орли. Она тоже заметила Самая заурядная голограмма, бесплотная тень, кем-то там созданная и анимированная. Пальцы Ленин, намертво сжимавшие края подушки, облегчённо расслабились. Но затем он вспомнил припорошенные снегом надгробия, далёкую реку, лохматых лошадок с колокольцами в зброе, узловатая точка. Лени как-то спросил Жирара Делуврея: самого спокойного и покладистого из французов, работавших в свободное от тенниса время над проектом Tidel. Как это вышло, что именно его Лэни избрали первым и, как оказалось потом, единственным получателем этой необычной способности. Подавая заявление о приёме на работу, он и в мыслях не имел никаких узловатых точек, да и каким бы образом, если про них никогда ничего не писали, Он просто хотел получить место стажёра в отделе ремонта и обслуживания оборудования. Крепкий, с ровным, полученным в солярии загаром и ранее соединной в стриженных ёжиком волосах, Делаври откинулся в кресле рабочей станции и на минуту предался изучению своих профессиональных на натуральном каучуке теннисных туфель. Затем взглянул в окно на тускло-рыжие прямоугольники зданий, безликий пейзаж. Февральский снег. Неужели вы ещё не заметили, что мы вас ничему не учим. Мы наблюдаем. Это мы хотим у вас научиться. Йова, исследовательский центр Data Америки. Там был даже крытый корт с плохим, как утверждал Делувре, сатоварищем покрытием. Но почему именно я? Думаете, это благотворительность, забота о сиротах? устало вздохнул де лаврие Островок тепла и сочувствия в кремниевых джунглях датамерики Нет лень С вами что-то сделали Я не исключаю что нами до некоторой степени движет желание возместить это что-то Здесь подходит слово возместить Нет Будем считать что вам повезло Вы в нашей группе вы занимаетесь важной работой Зима не зима, а работа кипит. Теперь он смотрел прямо на Лэни. Вы наше единственное доказательство. Доказательство чего? Был один человек, слепой, который овладел искусством эхолокации. Прищёлкивал языком, понимаете? Делувре закрыл глаза и пощёлкал языком, как летучая мышь. Чистая фантастика. Он снова открыл глаза. Этот человек получал весьма подробную картину окружающей обстановки. Ездил на велосипеде по оживлённым улицам и всё время щёлкал. Реальная, легко проверяемая способность, но он не мог объяснить, как это делается, не мог передать своё умение другим. Делврис соцепил длинные загорелые пальцы и пощёлкал суставами. Будем надеяться, что с вами всё будет иначе. Не думай о красной корове. Красной или бурой, Лэни не помнил. Не смотри на лицо Идору. Она не человека, а бесплотная информация, видимая верхушка айсберга, нет антарктического ледника информации. Только взгляни на её лицо, и опять всё это начнётся. В ней сосредоточен немыслимо огромный объём информации. Она воздействует на узловое зрение неким новым, беспрецедентным образом. Индуцирует связанное сюжетное повествование. Можно смотреть на её руки, смотреть, как она ест. Ужин был сложный, множество мелких блюд, подаваемых на отдельных прямоугольных тарелках. Каждый раз, когда официант подавал Рей то ей новое блюдо, непременно в поле действия Какой-то там штуки, которая проецировала её образ, вокруг него мгновенно возникала безупречная голографическая копия, призрачная еда на призрачной тарелке. И даже движение палочек в её пальцах пробуждало периферийные проблески узлового зрения, потому что палочки эти тоже были информацией, хотя и гораздо менее концентрированной, чем черты её лица, её взгляд, и каждый раз Когда убиралась пустая тарелка, на ней мгновенно возникала нетронутая еда. Когда появлялись эти проблески, Лэйни переключал все свое внимание на свою собственную тарелку, на свое неумелое обращение с палочками, на разговоры других участников застолья. Куваяма, тот господин в очках без оправы, отвечал резу на какой-то его реза вопроса. восстроение организованной совокупности сложных конструктов, так называемых желающих машин. Зелёные глаза Реза горят напряжённым вниманием. Не стоит понимать этот жаргонный термин сколько-нибудь буквально, продолжал Куваяма. И всё же попробуйте заглянуть в недалёкое будущее, где возникнут комплексы субъективных желаний. Исследования показали, что для описания сложного, ясно оформленного устремления лучше всего подходит модульная конструкция. В его красивом, отлично поставленном голосе проскальзывали еле заметные следы акцента. Какого? Расл улыбнулся и взглянул на Идеру. Лэни совершенно механично сделал то же самое и провалился в её глаза. Он глядел на отвесный обрыв, сплошь состоящий из маленьких прямоугольных балконов, и все они на разной высоте и глубине. Жар оранжевого заката, отражённый косым в остальное рамой окном. Небо, рассвеченное как бензиновое пятно в придорожной луже. Он закрыл глаза, взглянул вниз, открыл их снова. Новая нетронутая тарелка. «Вдумчиво ты ешь», — заметила Орли. «Нравится?» Предельно сосредоточенный на работе палочками, он сумел поймать и донести до рта дюймовый кубик некой субстанции, отдаленно напоминавшей омлет с кислой фруктовой приправой. «Восхитительно! Только без фугу я как-нибудь уж лучше обойдусь. Рыба-собака с какими-то там жуткими нейротоксинами. Слышал о таком... В каком стиле? Так ты уже ел сугу? улыбнулась Ари с добавкой. Помнишь, большую тарелку с сырой рыбой, уложенной как лепестки хризантем. Ты шутишь? Губы и язык слегка онемели. Вот оно и есть. Лэйни пробежал кончиком языка по губам. Дразница или правда? Сидевший слева Емадзаки наклонился к его уху. К вашей проблеме с информацией по резу можно подойти с несколько неожиданной стороны. Вы слышали о глобальной активности фанов Lorez? О чём? Очень много поклонников, вернее, поклонниц. Они составляют подробные отчёты о каждом замеченном появлении на Люде Реза, лояи работающих с ними музыкантов, с массой подробностей вплоть до наимельчайших. Из сегодняшних видеофильмов Лэйни узнал, что Лорес теоретически считались дуэтом, но реальная группа включала по меньшей мере двоих дополнительных участников, а как правило и больше, и что Рес питал и питает стойкое отвращение к драм-машинам. Вилли, слепой, Джуд, их теперешний барабанщик работал с группой уже много лет. Весь вечер он то и дело поворачивал огромные чёрные очки в сторону Идеру, а теперь, похоже, почувствовал на себе взгляд Лэини. Очки видеокамеры, подключённые к нервам, резко развернулись. "Ну вообще", сказал Джут. "Это же сдохнешь и не встанешь, как наш Розер всю дорогу строит глазки здоровенной алюминиевой фляге. А ты её не видишь? С этими голыми — Кореш, у меня, — он тронул пальцами очки, — чистый облом. Когда я думаю прогулять детишек в Ниссан-каунте, сперва звоню им, чтобы поднастроили под мои гляделки. Потом я там все вижу. А с этой леди никак. То ли она на чистоте какой-то дикой, то ли еще что. Мне только и видно, что проектор, и это вроде как, ну, аура называется, да? Вроде как, в смысле, сияние. Японец, сидевший между Дзюдом и Куваямой, мистер Адзаки, вспомнил Лэни. Повернулся к барабанщику из конфужену забормотал, кланяясь на каждой фразе. Мы очень сожалеем. Мы глубочайше сожалеем. Требуется совсем небольшая поднастройка, но её невозможно осуществить на ходу. Да чего там? Великодушно отмахнулся Джуд. Тоже мне проблема. Я же её уже видел. Эти мои штуки, они принимают все музыкальные каналы. И этот клип, где она типа монгольская принцесса или что-то там вроде в горах. Лыня уронил одну из палочек. Самый свежий сингл, сказал Адзаки. Во-во, кивнул Джуд. Классно сделано. Она там ещё в золотой маске. Улётная хрень. Он закинул себе в рот кусочек маки и начал жевать.